Глава 6 Международный аэровокзал город Цюрих Швейцарская конфедерация Швейцария, как всегда, придерживалась нейтралитета. Война войной, а бизнес по расписанию. Грузопоток через конфедерацию не иссякал. Фуры, поезда и дирижабли бесперебойно сновали туда-сюда. Банкиры считали прибыль, фермеры делали сыр, шоколад таял во рту, а туристы восхищались величественной красотой Альп, не забывая прикупить сувениры и сделать селфи на фоне горных вершин. «Нейтралитет» — это не просто слово. Это национальный швейцарский бренд, выкованный веками. Даже в эпоху глобальных потрясений, когда мир трещал по швам от конфликтов и кризисов, Цюрих оставался островком спокойствия. Вот и сейчас, несмотря на то, что небо над миром периодически затягивалось дымом от взрывов, на причале международных дирижаблей в Цюрихе царила привычная суета. Огромные серебристые сигары, прибывающие из разных уголков мира, плавно опускались на посадочные площадки. Пассажиры, нагруженные чемоданами и сувенирами, спешили на выход с нетерпением, ожидая встречи с родными и близкими. Майор Шмурди, командир пограничного поста, лениво потягивал кофеек, размышляя о том, как бы ему половчее организовать сегодняшний день. С одной стороны, нужно было проверить документацию и отчеты подчиненных. С другой очень хотелось заехать в ближайший магазинчик и купить свеженького штруделя с яблоками. Такого, чтобы хрустело на зубах и пахло корицей, как в детстве у бабушки. Майор Шмурди был человеком обстоятельным. Погоны требовали дисциплины, а душа — уюта. И кто сказал, что нельзя совместить приятное с полезным? Его размышление прервал взволнованный голос сержанта. «Господин майор, но у нас проблема!» Прибыл дирижабль из Стамбула. Там гости с дипломатической неприкосновенностью, но они какие-то странные. Шмургин нахмурился. Странные? В каком смысле странные? Он не любил странности, особенно когда дело касалось его работы. Что там у них? Ковер самолет сломался или джин из бутылки сбежал? Хуже! Сержант поежился. Там принцесса и лиша собственной персоны из гвардии лунных теней. Нас с ней еще двое. — Не совсем обычных гостей. — Аиша? — переспросил Шмурди, заинтересовавшись. Он был наслышан об этой женщине. Дочь султана Мурада, известная своей красотой и безжалостностью. — А с ней, говоришь, гости? Кто такие? И почему они странные? — Это граждане Российской империи. Мужчина и женщина. Родители Теодора Илонского, если вы понимаете, о чем я. Илонский — Вавилонский? Шмургер резко выпрямился. Это имя было сейчас у всех на слуху. Тот самый Вавилонский, который не только стал временным главой Лихтенштейна, но и надрал задницу и австрийцам, и швейцарским военным. «И что, они у нас просят политического убежища? Или, может, они решили сдать нам все секреты Вавилонского в обмен на швейцарское гражданство? Нет, господин майор, они просто гости принцессы» ведут себя, ну, как с Амнамбулы, бледные, неразговорчивые, а отвечают им досложно. Шмурди задумался. Что-то тут было не так. Слишком много странностей для одного утра. Но по документам все чисто. Аиша — дипломат. Ее гости тоже вроде как в здравом уме и твердой памяти. И делать с ними он, по сути, ничего не мог. «Дипломатическая неприкосновенность, мать ее за ногу!» «Ладно, веди меня к ним. Посмотрим на твоих странных гостей!» сказал он, вставая из-за стола и нехотя натягивая фуражку. Шмурди вышел из здания таможенного поста и увидел небольшую группу людей, стоявших у причала. В центре, окруженная своими телохранительницами, стояла принцесса Аиша. Она была великолепна! Стройная фигура! темные глаза, гордая санка. Шмурди даже невольно заволюбовался ею, забыв на мгновение о своих обязанностях. Рядом с Аишей стояли Аристарх и Ангелина Вавилонские. Они выглядели действительно странно. Бледные, с пустыми глазами, они молча смотрели перед собой, как будто не замечая ничего вокруг. Шмурди подошел ближе, поприветствовал принцессу. — Ваше Высочество, — произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, — рад приветствовать вас в Швейцарии. Мы рады вашему визиту. Если вы не против, я бы хотел уточнить несколько... деталей. Аиша повернула к нему голову, окинув таким взглядом, каким обычно смотрят на что-то неприятное. — Майор, верно? — спросила она. — Надеюсь, вы не собираетесь задерживать нас своими расспросами. «Мы тут проездом, так что давайте поживее, а то я начну подозревать, что вы нашли повод тянуть время, чтобы полюбоваться моими телохранительницами». Шмурги почувствовал, как его лицо заливается краской. Он часто-часто заморгал, пытаясь понять, то ли это была шутка, то ли его только что публично отчитали. Он бросил взгляд на лунных теней, суровых девиц в черных плащах, которые выглядели так, будто могли одним лишь взглядом пробить дыру в его черепе. И решил, что любоваться ими действительно лучше издалека. Очень издалека. «Э -э конечно, ваше высочество, шморги кашлянул, пытаясь вернуть себе остатки достоинства. «Просто пара вопросов, чистая формальность. Прошу вас пройти со мной в мой кабинет. Нам нужно оформить необходимые документы». Они прошли в здание таможни. Шмурди чувствовал, как его недоумение и тревога нарастают с каждой секундой. Что-то тут было не так. Слишком странно вели себя родители Вавилонского и их багаж. В тех огромных баулах, которые несли телохранительницы Аиши, явно было что-то тяжелое. Не постельное белье и не плюшевые мишки это точно. Шмурди кивнул сержанту, который уже суетился у сканера багажа. «Так, давайте-ка глянем, что у нас тут. Чистая формальность, ваше существо, вы же понимаете, на нас в Швейцарии все по правилам». Аиша закатила глаза так выразительно, но спорить не стала, лишь махнула рукой, мол, делайте, что хотите. Сержант включил сканер, и тут началось странное. На экране замелькались силуэты. Сначала что-то длинное и металлическое, потом что-то круглое с шипами, а затем... «О, боже, это что, нагрудник?» Шморди моргнул. Еще раз моргнул. Нет, не показалось. В баулах принцессы Аиши оружие и броня. Не просто сувенирные ножички и кольчуга для косплея, а настоящие боевые штуки. Шморди замер, уставившись на экран. Он медленно повернулся к сержанту, который побледнел так, что сейчас тоже стал похожим на одного из странных спутников Аиши. «Сержант?» — тихо, но с нажимом сказал Шмурге. «Это что, мне мерещится? Или у нас тут дипломатический багаж с арсеналом для небольшой войны?» Сержант нервно сглотнул и пробормотал что-то невнятное про техническую ошибку. Но Шмурде уже было не до шуток. Он махнул сержанту, мол, «Выйди-ка на минутку», и тот с видимым облегчением выскочил за дверь, чуть не споткнувшись о порог. Шмурди закрыл дверь, оставшись с гостями наедине. Он выпрямился, поправил фуражку и, стараясь сохранить лицо, повернулся к Аише. «Ваше высочество!» — начал он, изо всех сил держа голос ровным. «Не могли бы вы объяснить, зачем вам э, столь необычный багаж?» Аиша скрестила руки на груди и презрительно посмотрела на него сверху вниз. «Майор, вы серьезно?» Пьет он был ледяным. «Это мои личные вещи. Я принцесса, и у меня свои привычки. Вы что, собираетесь лезть в мой гардероб и обсуждать?» «Сколько платьев у мне нужно для визита?» «Платье!» — Шмурди чуть не поперхнулся. «Ваше существо, я, конечно, не эксперт в моде, но платье с шипами и нагрудником я бы точно запомнил». Аиша фыркнула, и ее лунные тени синхронно шагнули вперед, будто готовясь защищать свою госпожу от этого вопиющего оскорбления. Шмурди невольно отступил на шаг, чувствуя, как пот начинает стекать по спине. «Это сувениры», — соврала Аиша, даже не моргнув. «Подарки для друзей. Вы же не станете запрещать мне делать подарки, майор? Или в Швейцарии теперь это под запретом?» Шмурди открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. Логика ускользала от него. Он бросил взгляд на родителей Вавилонского, которые все так же стояли молча, будто статуи в музее. Внезапно Аристарх Вавилонский легонько вздрогнул. Его лицо исказилось с гримасой боли, а из его груди начал вырываться черный дым. Дым клубился, извивался, а затем превратился в нечто похожее на крылатого демона. Тварь, сверкающая красными глазами, с рычанием описала круг над головой Аристарха, а затем снова влилась в его тело. Шмурди, не веря своим глазам, схватился за пистолет что за прошептал он направляя дуло на аристархова вилонского принцесса молниеносным движением перехватила его руку и сжала ее с такой силой, что кости майора затрещали послушай майор прошипела она и ее глаза налились чернотой Мне не составит труда узнать где ты живешь и про твою семью про твоих родителей тоже только попробуй дернуться «И всем вам конец!» Шмурди почувствовал, как его тело сковывает ледяной ужас. Он понимал, что Аиша не блефует, что она действительно может уничтожить его семью, и что он один бессилен против нее. «Но... Но я же ничего не сделал!» пролепетал он, с трудом выговаривая слова. «Я же просто...» «Молчать!» — рявкнула Аиша. «И слушай внимательно!» «Нам нужно попасть в Лихтенштейн, и ты нам в этом поможешь. А взамен... взамен я обещаю, что в Швейцарии ничего не грозит. Наша цель далеко за ее пределами». Шмурди с тяжелым вздохом кивнул. «Что ему оставалось делать?» «Он понимал, выбора у него нет. Он, конечно, был патриотом». Но он был еще и отцом, и сыном, и он не мог рисковать жизнью своих близких. «Если моей стране ничего не грозит, — подумал он, — да пусть тогда катятся на все четыре стороны, лишь бы нас не трогали». «Я все понял», — прошептал он, опуская пистолет. «Я ничего не видел и никому ничего не скажу». Аиша отпустила его руку и улыбнулась. В ее глаза вернулся обычный холодный блеск. Вот и умница, произнесла она. Но «Ну, теперь мы, пожалуй, пойдем. Она махнула рукой своим людям, и они, подхватив вавилонских, направились к выходу. Шмурди смотрел им вслед, чувствуя, как по его спине стекает холодный пот. Он понимал, что только что оказался втянут в нечто опасное, И хотя внешне все выглядело как обычно, снаружи гудели дирижабли, туристы щелкали камерами, а запах свежесваренного кофе витал в воздухе. Внутри шмурди все кипело. Майор подошел к окну, потирая ноющее запястье, и посмотрел на улицу. Там, у входа в таможенный пост, стояли три черных бронированных автомобиля. Телохранительницы Аиши уже загружали в них свой багаж. «Надеюсь», — подумал Шмурди. «Надеюсь, что я поступил правильно». Я откинулся на спинку дивана, с удовольствием потягивая чай с печеньками, которые мне заботливо принесла Настя. За окном уже смеркалось, длинные тени от деревьев ложились на газон, превращая сад в таинственный лабиринт. В голове вихрем проносились мысли, планы, расчеты, схемы. Сработает ли мой сюрприз? Вроде все продумал до мелочей, но Леос — хитрый ублюдок. Он как таракан, выживет даже после ядерного взрыва. По-хорошему, конечно, стоило бы самому туда метнуться, да навалять этому ублюдку по первое число. Но, зная его патологическую любовь к собственной шкуре, я был уверен, «Эта Криса сбежит от меня хоть на край света». А вот моих гвардейцев он за серьезную угрозу не считает. Так что все должно было пройти как по маслу. К тому же времени оставалось немного. Австрийцы, эти тугодумы, должны были уже раздуплиться и начать готовить новые наступления. Я не сомневался, что очень скоро они придумают что-нибудь новенькое. Какое-нибудь супероружие, которое, по их мнению, сможет меня уничтожить. Но-но, ну -ну, пусть попробует. Я всегда рад новым вызовам. Ещи эти прусаки. Голимо-разведчики доложили, что на территории Лихтенштейна активизировалась диверсионная группа Профи, как их назвал скала. Пока что они вели себя тихо, не убивая людей и не устраивая диверсии, но. Мне все равно не нравилось, что какие-то посторонние шастают по моей территории. Я уже навел справки и выяснил, что это за профи такие. Команда любителей пива, так их назвали. Элита прусского спецназа, говорят, каждый из них одаренный, способный творить чудеса. Плюс и бухают как не в себя. У них традиция такая, что перед каждым заданием нужно выпить по несколько литров пива. Иначе, мол, удача от них отвернется. Да уж, странные ребята. Но если скала говорит, что они профи, то, наверное, так оно и есть. Пока что я решил не трогать их. Пусть пошастают. Мне и самому было интересно, что они там разведают. Тем более, что в шахтах, которые они успели проверить, ничего особенно ценного не было. Да и горе мы уже побеседовали с ними». А те шахты, где действительно добываются ценные ресурсы, находились в совершенно других местах. А вот кладбище самоубийц... Да, там у меня была база, но теперь все поменялось. Там, где раньше стояли полуразрушенные здания и склады, теперь раскинулся огромный полигон, на котором моя гвардия отрабатывала новые техники. И вход туда был защищен так, что даже муха не пролетит. А под землей творилось нечто невероятное: сеть тоннелей, лабиринты, скрытые залы, целый подземный город. И вот сейчас эти пиявки, как их называл скала, как раз ковырялись с моей защитой. Они пытались проникнуть в один из моих бункеров, где, по их информации, хранились сокровища. Ну-ну! Удачи вам, ребята! Мои големы-наблюдатели, маленькие, но шустрые, следили за каждым их шагом. Они ползали по стенам, прятались в щелях, сканировали пространство своими сенсорами, передавая мне информацию в режиме реального времени. А гвардия вавилонских под видом рабочих-созидателя уже прибыла на кладбище самоубийц и заняла позиции в одном из цехов, переодевшись в экзоскелеты, которые я разработал. Они ждали, когда команда любителей пива вылезет из своей норы, чтобы поймать их, как крыс в мышеловке. Что касается теневых кристаллов, да, они были нужны для питания башен, но сейчас у меня был другой приоритет — леос. Этот ублюдок должен был быть уничтожен, и я был готов на все, чтобы это сделать. Поэтому я сидел на низком старте, ожидая новостей от скалы. Чтобы хоть как-то скоротать время, Я решил съездить в лавку. Там всегда было чем заняться. «Семен Семенович, как дела?» — спросил я, входя в лавку и предвкушая работу. «Все нормально, Теодор», — ответил старик, не отрываясь от своего занятия. Он с увлечением разглядывал какую-то старинную монету через увеличительное стекло. «Товар потихоньку продается. Народ интересуется антиквариатом. Говорят, что в такое неспокойное время... Лучше вкладывать деньги в ценности, которые не обесценятся. Да и вообще, красота спасет мир, как выразился один из моих новых постоянных клиентов. А ты чего такой хмурый? Опять эти тени? Да нет, Семёныч, на этот раз все гораздо интереснее. Я спустился в мастерскую, где отреставрировал пару красивых вещиц, которые мои парни притащили с блошиного рынка. Проверил, как работают големы и ювелиры. Все шло своим чередом. И тут раздался звонок. Скала. «Теодор, Леос обнаружен. Он на подземной военной базе в Швейцарии. С Альфой уже встретились. Будут прикрывать. Все готово к операции». «Отлично. Пора заканчивать этот цирк». Секретный военный склад. Городок Санкт-Гален. Швейцарская конфедерация. Василий Панкратов, командир отряда «Альфа», который теперь числился в тайной службе безопасности Лихтенштейна, с интересом разглядывал трофей. Небольшой металлический чемоданчик с кодовым замком и светящимся индикатором. «Швейцарский ядерный чемоданчик», — с улыбкой подумал он. «Последняя разработка их оружейников». Говорят, эта штука может разнести в щепки целый город, если правильно активировать ее. Активировать мы ее, конечно, не будем, но вот изучить это всегда полезно. Теодору, я думаю, понравится. Панкратов аккуратно уложил чемоданчик в рюкзак, то даже отправил и несколько других подарков для Вавилонского, который позаимствовал со склада. Пару артефактных гранат, несколько сверхлегких бронежилетов, и штуковину для глушения мобильной связи. «Вавилонский, конечно, тот еще фрукт», — подумал Панкратов. «Надрал нам задницы, а потом еще и спас, можно сказать. Мы ему теперь по гроб жизни обязаны. Хотя по гроб жизни это слишком громко сказано. Кто знает, чем все это закончится. Вдруг нам придется воевать против Российской империи. Но пока что все хорошо». Мы принесли ему клятву верности, и Теодор, судя по всему, держит свое слово. Очередная операция по заимствованию швейцарского вооружения прошла как по маслу. Все четко, слаженно, эффективно. Они проскользнули сквозь все системы безопасности, отключили сигнализацию, вскрыли хранилище и вытащили оттуда не только чемоданчик, но и ещё несколько интересных вещиц. Шварцбург. «Этот старый козел теперь точно обосрётся», — подумал Панкратов. Швейцарский барон Шварцбург оказался не только жадным до денег, но и глупым, как пробка. Он наотрез отказался сотрудничать с их новым боссом, ракулом заявив, что Швейцария — нейтральная страна, и он не будет пачкать руки в грязных политических играх Лихтенштейна, мол, ему и так хорошо живется без этих русских разборок. Ну, теперь ему точно будет хорошо. Потеря ядерного чиноводанчика — это не просто скандал. Это катастрофа международного масштаба, которая может стоить ему не только бизнеса, но и свободы. А может и жизни. Ведь, учитывая стоимость и важность этого устройства, швейцарское правительство точно не оставит это просто так. Они найдут виновных и накажут по всей строгости. Панкратов до сих пор не мог взять в толк, как у Теодорова и Илонского все работало как часы. Они оттранспортировали трофеи в условленную точку, неприметную пещеру, спрятанную в горах, спустились по узкой тропинке, прошли несколько метров по сырому туннелю и — опа! Перед ними открылся широкий подземный зал, где их уже ждали вагонетки на рельсах, готовые к отправке. Весь хабар, аккуратно упакованные в водонепроницаемые контейнеры, Тут же был загружен в вагонетки, и они, словно по волшебству, умчались в сторону Лихтенштейна, оставляя за собой лишь легкое гудение. «Вот это я понимаю, а логистика?» — восхищенно произнес один из бойцов Альфы. «Любой правитель мира отдал бы за такую систему половину своей казны!» Панкратов согласился с ним, молча кивнув. Он и сам был в шоке. «Теодор Вавилонский!» Этот двадцатилетний мальчишка оказался не просто сильно одаренным, а настоящим гением. Такая система поставок — это же мечта любого дирсанта. Быстро, надежно, секретно. Ещё несколько дней назад Панкратов, получив гарантии безопасности от Теодорова и Лонского и оказавшись под его покровительством, решил навести справки о том, что же с ними произошло на самом деле. Звонки по старым связям с Российской империей подтвердили его худшие опасения. За всем этим стоял Альберт Резников, глава тайной канцелярии. Именно он хотел избавиться от отряда «Альфа», используя их в качестве разменной монеты в своих политических играх. Панкратову, разумеется, предложили помощь, наладить прямую связь с Петербургом, чтобы он смог вернуться в империю и лично объясниться перед императором. Но Панкратов не спешил. Он знал, насколько длинные руки у Резникова и насколько безжалостны его методы. Тем более ему сейчас было интересно работать в Лихтенштейне, княжество, которое по факту все еще являлось частью Российской империи. Ворогов тут хватало. Австрийцы на границах шалят, повстанцы всякие беспорядки устраивают. Да и тени, эти твари из другого мира тоже не дают расслабиться. С новой работой, которую предложил Соболев, им тоже повезло. Да и оплата, само собой, оказалась весьма щедрой. И вот сейчас, когда операция по захвату секретного швейцарского оружия была успешно завершена, Соболев тут же поручил Альфе новое задание. Прикрыть людей скалы, которые отправились на охоту за Леосом, одним из главарей постанцев, который, по словам Оракула, был весьма опасен. Когда они прибыли на место... Панкратов, увидев снаряжение гвардейцев Вавилонского, чуть не присвистнул. У этих ребят было все. Живая броня, нефритовые клинки, модернизированные автоматы. Да они же выглядели как спецназ будущего. Скала вкратце ввёл их в курс дела. Леос устроил себе логово на одной из военных баз. — А швейцарцы там что? — спросил Панкратов. — Спят, что ли? Леос их всех высушил до единого. Скала перешел к деталям плана, и тут Панкратов понял, насколько все было серьезно. В любой момент могли прибыть царцы, а им предстояло прикрывать тыл от ряда вавилонских, отвлекая на себя внимание. Только не убивайте их, они ни в чем не виноваты, предупредил Скала. Просто выполняют приказы своего командования. А мы займемся Леосом. Этот ублюдок питается энергией жизни. «Мы-то в своих брониках ему не по зубам, а вот простые люди пойдут на корм. Так что ваша задача — прикрыть тылы и смотреть, чтобы никто не лез к нам во время охоты. Особенно швейцарцы, Все ясно?» «Так точно!» — кивнули бойцы Альфы. «Ну, тогда погнали!»